Глава 6 Обратная дорога. Часть третья. Плыть пришлось долго, несмотря на то, что Чемак и второй охранник правили лодкой умело. Остров, на который меня везли, оказался не близко, примерно в трёх-четырёх, а может и больше километрах к западу. Определить точное расстояние не представлялось возможным, прямых путей тут не было. Мы лавировали между участками чистой и стоячей воды, чтобы не оказаться в последней. Напоминали такие места куски грязного болота, не весь как появившиеся в лагунах. А чистой воды между островами было, как я заметил, не так уж и много. Миновав еще две небольшие деревушки, очень похожие на те, что мне довелось увидеть раньше, Баркот указал оркам курс на показавшийся за джунглями скалистый берег. Над ним возвышалась часть некогда, уверен, величественной стены. Правда, в настоящее время зрелище было печальным. Справа от массивных ворот давно не ремонтированная каменная кладка утопала в увитой зеленью скале, а слева была практически полностью разрушена, за исключением основания дозорной башни. За стеной виднелись несколько деревянных строений. куда как более добротно построенных, чем на других островах. В северной части острова, очевидно, орки оставили нетронутые джунгли. Странно, но здесь цвет листвы был вполне нормальным. У берега аборигены соорудили что-то вроде причала. Широченные деревянные мостки, чуть вынесенные в воду. Между коротенькими выступающими пирсами ютились десятки лодок самых разных видов и размеров. были даже несколько с небольшими мачтами и спущенным парусом кажется учитель был прав прокормить такое количество орков неплодородной и скудная живностью земля не может так что по всей видимости ребята сосредоточились на рыболовстве догадка подтвердилась как только мы подошли ближе к берегу стали заметны развешанные на сушилках сети гарпуны корзины для рыбы в порту было оживленно Каждый из орков был чем-то занят. Кто-то разгружал сегодняшний улов, кто-то потрошил его. Несколько мелких орков, по виду не старше детей лет восьми, плели корзины. Когда меня вытащили из лодки, я впервые обратил внимание на женщин этой расы. Они не так сильно отличались от людей, как мужчины, и были гораздо более привлекательными, чем некоторые из девушек, которых я встречал за время своих путешествий. мускулистые фигуристые те что помоложе сильные внешность большинства из них портили разве что большие клыки торчащие из под нижней губы а в целом женщины орки были совсем не страшными чуть более резкие и квадратные черты лица чем можно представить длинные чуть заостренные уши и волосы черного цвета у всех без исключения собранные в хвост или заплетенные в грубую косу Забавно, но до сих пор ни у одного мужика на голове я не видел растительности. Интересно, они ее сбривают или сама не растет? Засмотревшись на жителей острова, я задумался и сосредоточился, только получив не сильный тычок от баркота в спину. «Наши женщины», — осклабился он, «Нравятся — «нравятся?» «Нравятся», — согласился я, ничуть не соврав. «Смотреть, но не трогать, я шаг, ясно?» — предупредил он меня. «Руку сломают!» «Да кто мне разрешит?» — задал я риторический вопрос, не продолжая его замечанием, что и желания, собственно, такого не имею. Баркот ничего не ответил и повел меня дальше. От пирсов по широкой песчаной тропе мы поднялись чуть выше по берегу, к воротам без творог, расположенным в той крепостной стене, что я видел с моря. Возле них под тентом сидела тройка орков, вскочивших на ноги при виде нашей небольшой процессии. «Отдых!» — рыкнул Баркот на них, отчего незадачливые вояки попытались сжаться. «Не!» «Штаны вам, червей, пока тут сидите! Магик в каэр каш поубивал наших! Где задрол?» «В главном доме!» — Третьим веслом скажи, чтобы вокруг острова проплыли! — распорядился шаман, хватая одного из орков за загривок. — И быстро давай! Отпустив несчастного, Баркот подтолкнул меня к проходу, и мы оказались внутри крепости. Точнее, того, что могло бы называться крепостью. От кого тут можно было защищаться? Да еще и так безалаберно, я не представлял. Да и никакой серьезный штурм все эти конструкции не выдержат. Видимо, орки просто выбрали единственное удобное и незагаженное место на архипелаге и основали тут поселение. Мы оказались на плато севера и запада, укрытого скалами. На юге ничего такого не было, и я предположил, что там либо спуск к воде, либо обрыв. Пространство между скалами, довольно большое, было застроено различными строениями. Здесь практически не было каменных строений, не считая большого и уродливого дома, прямо по центру плато. К нему меня и вели, мимо деревянных сараев, в дверных проемах которых я видел домашнюю утварь. Конечно, возможно, я утрировал. Были среди зданий вполне сносные срубы, даже несколько двухэтажных домов и добротные ангары или склады, заборы и даже ставни на толстенных кожаных ремнях на некоторых окнах. Очевидно, что орки использовали гвозди, скобы и молотки, но что-то я не увидел ни одной кузницы. Скорее всего, пользуются тем, что находят после кораблекрушений. Моряки же здесь бывают, а значит и пару-тройку ящиков с инструментами аборигены могли выловить где-нибудь на отмеле. Запросто. На меня с интересом пялились все встреченные нами орки. Они тыкали в мою сторону пальцами и негромко переговаривались. У большинства вид был достаточно довольный. Видимо, прибытие гостя человека частенько значит неожиданно приятный ужин. Стараясь не думать о том, что меня скоро могут сожрать, подобная мысль граничила с паникой, допустить которой было нельзя ни в коем случае, я глазел в ответ, пытаясь прикинуть, что я смогу наколдовать. По всему выходило, что почти ничего». При желании смогу на небольшом расстоянии порезать паре-тройки орка в горло, или поджечь что-нибудь небольшое, ускорить рефлексы и обострить реакцию на короткое время, но не более того. И все то, что я мог сделать на текущий момент, было абсолютно бесполезным. По пыльным не слишком чистым улицам, хотя, по сути, это было просто пространство между домами, мы добрались до большого дома. Здесь, как и в большинстве домов, двери не было. Входной проем закрывала шкура неизвестного мне животного. Откинув полог баркот смело вошел внутрь. Чемак толкнул меня в спину, и я устремился следом за шаманом. Внутри царил полумрак. Немногочисленные оконные проемы были завешаны Дом был одним большим помещением с большой жаровней по центру, над которой виднелся люк-вытяжка. Рядом стоял грубо сколоченный длинный стол с нехитрой утварью на нем. Большая глиняная кружка, бурдюк для воды, нож, несколько кривых блюд. Вокруг кто-то заботливо расставил более-менее квадратные валуны. Неплохо так отполированные, видимо, игравшие роль стульев. Чуть подаль виднелось множество расстеленных шкур и еще одно каменное ложе, но на этот раз с претензией на изящность. под прямым углом В гигантской каменной глыбе было вырезано что-то вроде седалища. Всё это дело было покрыто шкурами, в том числе похожими на тигринные, и по сравнению с остальной обстановкой подобный трон действительно контрастировал. На нём, кстати говоря, почивал местный лидер. Это было понятно сразу по внешнему виду. Орк был выше меня и Баркота почти на голову. При его мускулатуре и свирепой роже... Он выглядел настоящим монстром. Предплечье вождя украшали широкие кожаные браслеты с нашитыми стальными лезвиями, выкрашенные в красный цвет. На нем тоже были штаны и короткая жилетка, как и на шамане. Но, во-первых, они тоже были красными, а во-вторых, у вождя было что-то вроде нагрудника, закрывающего почему-то только одну грудь. Клыки, в отличие от баркота, у вождя были целыми, И куда как длиннее, между прочим. Лицо уродовал старый шрам, протянувшийся наискосок через все лицо от правой брови к левой скуле. Видимо, в тот раз по орку серьезно попали. Один глаз был открыт лишь наполовину, а вместо носа зияли две неровно заросшие кожей дырки. Под рукой у хозяина дома лежал массивный двусторонний топор. «Живи, за дров приветствовал вождя шаман. «Живи, Баркот, кто с тобой?» Не стал расшаркиваться тот. Голос у него был словно рык. «Магик, весла гряд с босога!» «От старого, а?» Шаман пожал плечами и повернулся ко мне. «Откуда, магик?» «С последнего острова на востоке!» Я махнул рукой в нужную сторону. босок кивнул вождь. «А старый магик?» «Там!» — подтвердил я, не уточняя о его частых отлучках. — А ты? — Ученик. — А? — Молодой магик. Эм... Помощник. Вождь кивнул и вновь обратился к Баркоту. — Где нашел? — В Каир-Норкаш. Плыл к празднику, опоздал. Подхожу с востока к острову, а там магик всех поубивал. — Всех? В тёмно-коричневых глазах задрола блеснул интерес, смешанный с яростью, когда они вновь пились у меня. «Не брешу!» — сознался шаман. «Три десятка, четыре. Вёсла считают, я скажу потом. Заплавил в прозрачный камень столько наших. у, -у, -у. Красиво! Остальных порубил. Мясо!» «А праздник?» «Будет ещё один!» — пожал плечами шаман. «А это день грусти теперь». Слушая их, я потихоньку начал понимать, о чём они говорят такими рубленными фразами. Смысл слов был ясен, но без контекста сообразить, о чём речь бывает, тяжело. И вот теперь я допёр до того, что случилось. А когда понял, окончательно осознал, что спастись не удастся. Баркот не искал меня специально. Он плыл на тот остров, где я столкнулся с орками на праздник. Просто немного опаздывал. Видимо, то жертвоприношение моряков было в честь торжества. А я его сорвал. И поубивал кучу жителей деревни. Вот ведь гадство. Сомневаюсь, что такого урода, а в глазах орков я был именно им, отпустят под какой угодно залог. Черт! А я уже было придумал, на чем можно сыграть. «Может быть, еще не поздно?» Пока я думал о сложившихся обстоятельствах, Баркот закончил рассказывать вождю, что случилось в деревушке Кайнор-Каш. «Магик твой!» — махнул рукой Задрол. «Что сделаешь?» «Следим!» — решительно заявил шаман. «Вот ведь заладил! Слышать подобное, да еще и с таким спокойствием произнесенное, все равно, что уже лежать на разделочной доске!» «Но сначала говорим». «С ним?» — удивился вождь. «Он же головастик, Яшак. Что хочешь, он скажет тебе». «Про босок говорим», — Баркот был невозмутим. «Девять раз поле убирали. После быть там. Много время». «Много время прошло», — встрял я. «Судя по всему, я чем-то понравился шаману». И он не стремился заткнуть меня, если я открывал рот. И если я его добыча, наверняка именно он решит мою судьбу. Это следовало и слов вождя. Так не стоит ли попытаться отсрочить момент смерти хотя бы чуть-чуть, пока мозг не придумает, как мне спастись? Орки одновременно повернулись ко мне. о Много времени прошло. Пройти назад, не вернуть». пояснил я невозмутимо. «Правильно сказать, много времени прошло». «Много времени прошло», повторил вождь, словно пробуя фразу на вкус, и повторил ее еще пару раз. «Хорош, магик, красиво говорить, хорош. Откуда обозлать по-нашему успел?» «Не успел, а научился». Баркот, не утерпев, решил блеснуть эрудицией. Вождь, недовольный тем, что его поправляют, угрюмо посмотрел на шамана, и тот пожал плечами. — Магик сказал. — Красиво говорить, да? Магик, где язык узнать? — Книги читать, про старых орков, — пояснил я. — Каких старых? Бахшазан, Маркул? — Таких не знаю. Знаю историю о шарахе Молоте Севера. Слыхали о таком? не «Кто Шарах?» тысячи людей убил. Давно, далеко на севере». «Врешь. Не слышал», — подозрительно сочурился вождь. «Не вру. Был такой». «Расскажи», — потребовал задрол. И я начал рассказывать. Этот случай был одним из немногих детально задокументированных в архивах истории после перелома. С ним я ознакомился уже здесь. пока изучал оставленную мне учителем библиотеку. Орк по имени Шарах был одним из немногих, кто выжил в череде катаклизмов, потрясших континент. Вместе с парой сотен своих соотечественников, после перелома он поселился в южной части тех мест, что сейчас называют Аллостонским королевством. Несколько лет орки обживались, но неплодородные земли и отсутствие живности не позволили им остаться. и орки направились на север. Там они столкнулись с выжившими людьми, обосновавшимися в уцелевшем городе Зайхрост. Его руины, где и нашли подтверждающие правдивость этой истории доказательства, уцелели. Орки, желающие лишь выжить, не стали по своему обыкновению бросаться в атаку и попробовали договориться. Люди, разумеется, отказали оркам в крови. Тогда те попросили еды, припасов, Но люди отказали и в этом, и, поняв, что орки слабые, напали на них. Отчаянно сражаясь, Шарах увел своих людей и вскоре обнаружил тайное убежище — сеть пещер, где я остановился со своими сородичами. Орки обосновались там и долгое время совершали налеты на окрестности Зайхроста, похищая урожаи и его жителей. Так продолжалось, пока не ударили страшные морозы. Орки были вынуждены чаще оказываться на поверхности, есть было практически нечего, и в один из зимних дней их выследила дружина за их роста. Большая часть орков во главе с Шарахом прикрывали отступление женщин и детей, которые уходили в неизвестность. Думаю, никто из воинов не надеялся выжить в той схватке. Но судя по записям, прежде чем Шараха убили, он успел отправить на тот свет аж 54 человека. а всего сотня с лишним морков умудрилась убить почти тысячу своих преследователей. Вождь шаман слушали, не перебивая. Я постарался донести историю простым языком и, судя по всему, преуспел. Когда закончил, они в задумчивости переглянулись. «Орг чести шарах!» — вынес вердикт Задрол. «Баркот, бери магика, веди в темницу!» «Завтра утром будем говорить про босок. Он умный, знает, видел. Съедим позже». И он махнул рукой, словно говоря, решение окончательное. «Понял», — кивнул шаман, хватая меня за плечо. «Пошли, магик». Мы безо всяких расшаркиваний покинули вождя, и баркот повел меня в другое здание. Оно расположилось в самой дальней западной части плато. Невысокая, сложенная из больших каменных блоков, без единого проема или зазора. Это был настоящий бункер. На его входе стояли двое орков, а вместо двери стоял массивный каменный блок. Едва завидев нас, охранники с натуго отодвинули импровизированную дверь на небольшое расстояние. Едва хватило бы, чтобы протиснуться туда бочком. Баркот проверил мои путы. И, велев не развязывать их, указал на проем, за которым не было видно ни черта. «Иди, завтра будем говорить». «Я есть хочу». «Можно», — кивнул шаман. «Только не мясо», — попросил я, и Баркот ухмыльнулся. «Человек не есть человек? Ха-ха! Не бояться! Мяса мало, тебя нельзя! Рыба есть!» рыбу люблю согласился я, облегченно переводя дух. Жрать хотелось нестерпимо. «Принесут», — решил шаман и повторил. «Иди, завтра будем говорить. Я ночью в Доме Духов, и рано прийти за тобой, понял?» «Понял». Я послушно пролез через узкое и низкое отверстие и несколько раз моргнул глазами, привыкая к темноте. Камень за моей спиной почти сразу встал на место, и теперь между ними крышей темницы осталась лишь узенькая полоска света. Все остальное пожрала темнота. Эх, жаль, что мой сонар привязан к персоналии. Сейчас на такое заклинание без нее у меня сил не хватит. Стараясь успокоить, набравшее ход сердца, я несколько раз глубоко вдохнул. Воняло тут не то чтобы сильно, но я бы предпочел обойтись без запаха затхлости и сырости. есть кто живой на всякий случай уточнил я на общем имперском тишина была мне ответом что ж оно и к лучшему кто знает какой сокамерник мог мне попасться свихнувшееся от голода и страха такой который может перегрызть горло собственными зубами воображение невесть откуда взявшее силы принялось с запредельной скоростью рисовать возможные варианты И я, усилия мысли, остановил его. Сейчас надо подумать о том, как выбраться. Сила в источнике копилась, но копилась медленно. Я чувствовал, что что-то не так. И дело не только в том, что на моем острове это происходит быстрее, чем здесь. Мои каналы связи с энергоструктурой словно пережали. И это чувство ощущалось тем яснее, чем больше силы я накапливал. Не сомневаюсь, это дело рук Баркота. И самое плохое, из-за этой помехи я не мог нормально сконцентрироваться. Она словно фонила в разуме, сбиваясь с нужного настроя и не давая даже теоретически сконструировать серьезные каркасы. Черт, а ведь полезное заклинание. Вот бы еще разобрать его на составные части. Собственно, этим я и пытался заняться, пока не принесли еду. Рыба оказалась подгорелой, но большой, и я в одно мгновение ока умял ее, лишь чудом не подавившись костьми. Теперь хотелось пить, но принести воду орки не догадались, а тратить магию, чтобы выжать ее из окружающего мира, я пока не решался. Воспользуюсь этим в самом крайнем случае. В темнице царила, как иронично, темнота. И лишь по узкой полоске исчезающего света над каменным блоком на входе я определил, что солнце клонится к закату. И, несмотря на усталость, знание было не в одном глазу. Я слышал, как снаружи сменились охранники. Перекинувшись парой грубых фраз со своими товарищами, они принялись обсуждать произошедшее со мной событие. Я старался не слушаться в их бормотаниях, И постарался вздремнуть хоть немного на неровном каменном полу. И мне это почти удалось. Вот только едва я уснул, услышал снаружи негромкий звук, будто чье-то тело хорошенько приложили к стене. Звук почти сразу повторился, и я весь превратился во внимание. Прошло несколько секунд, и каменный блок будто плавно вынули из проема. В нем показалась ладная фигурка. «Дангар?» — послышался мелодичный голос. «Ты тут? Я друг!» Услышав эти слова, меня прошиб холодный пот. Я уже слышал этот голос. Собрав мысли в кучу, я приблизился ко входу. Увидев меня, фигура отошла, и я выбрался наружу. На улице стояла ночь, и вновь прекрасное небо над головой, света миллиардов звезд и сотень туманностей освещало плато, и двух лежащих перед темницей орков. В этом свете стояла та, кто вытащил меня из темницы, и та, кого я уже видел ранее, рыжеволосая магесса из моего последнего видения. «Привет, Эрин!» — поздоровался я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Рада видеть тебя целым!» — улыбнулась она, разрезая своим кинжалом путы у меня на руках. «И, наконец-то, вживую!» «Но болтать будем позже. Надо убираться отсюда как можно скорее. Идем. Нам нужно на южный конец поселения. Держись за мной. Я накину маскировку». «Погоди». Она уже приготовила заклинание, но я взял ее за руку. Она была сухой и горячей. Девушка слегка вздрогнула, но остановилась. «Шаман забрал мою персоналию. Я должен ее вернуть». «Дангар, у нас нет времени и возможности. Этот шаман наверняка опасен, и пытаться отобрать у него твой артефакт — самоубийство. Мне жаль, что у тебя отобрали персональю, но если выбирать между ней и жизнью, лучше выбрать жизнь». «Без обид, Эрин, но я попробую даже в одиночку. Эта вещь очень важна для меня. Если, как ты выразилась, выбирать между ней и жизнью, я выберу первое». Как минимум парой-тройка раз я обязан своим существованием именно ей. И хотя сказанное мной было чистой правдой, я не упомянул еще одну причину. Все то время, с тех пор, как я был пленником Баркота, я чувствовал отсутствие наплечника всем нутром и словно слышал, как персоналия просит ее вернуть. Знаю, это звучит максимально странно, Но если моя аура и энергокаркас артефакта оказались связаны, могло ли это связать нас сильнее, чем просто вещь-владелец? Судя по моим ощущениям, что-то подобное и произошло. Мне казалось, что если я ставлю бесполезную для Басога вещь в его руках, придам доверие друга, который не раз спасал мою жизнь». Не знаю, может, стоило упомянуть я об этом, но Эрин, как ни странно, спорить не стала. Внимательно посмотрев на меня, она медленно кивнула. — Ладно, попробуем пробраться незамеченными. На крайний случай у меня есть пара козырей в рукаве. Знаешь, где искать? — В южной части поселения. Там есть дом духов, и, скорее всего, шаман там. — Примерно представляю, о чем речь. Девушка наклонила голову. Но если его там нет, рыскать по округе мы и не станем. И это не вопрос, Дангар. Хорошо, — легко согласился я, осознавая ее правоту. Все-таки девушка жизнью рискует, доставая меня отсюда. Как ты здесь оказалась? — шепотом спросил я, когда она накинула на нас легкую вуаль невидимости. Раньше я только читал о таких заклинаниях и никогда не мог понять физики процесса. «Надо будет обязательно уточнить детали у Эрин, как подвернется возможность». «После твоего ведения здесь учитель связался со мной и попросил прибыть на остров. Он хотел что-то обсудить, а я была в плавании, так что...» «Пришлось слегка поменять курс, чтобы оказаться тут. Пришлось долго добираться, но теперь, как вижу, все сошлось идеально. День назад я подходила к архипелагу, и Лаен сообщил...» что ты попал в переделку. Он попросил проверить несколько островов, и я видела, как тебя спеленали. А потом просто проследила за вами с помощью ракель». «Кого?» «Потом, Дангар», — одернула она меня и поманила за собой. Мы держались с самого края поселения, стараясь не высовываться из-за немногочисленных кустов и перебегая от стены к стене. Ночь стояла ясная, Но орков на улице было, к счастью, совсем немного. Без сонара я чувствовал себя некомфортно. Особенно если учитывать, что в магическом плане рассчитывать на собственные силы не приходилось. Но Эрин, судя по всему, ориентировалась прекрасно. Добравшись ближе к южной части плато, мы замерли из-за груда ящиков. «Смотри!» – девушка указала на высокое деревянное здание, на входе перед которым возвышались два тотема, вырезанных из здоровенных бревен. Один изображал урочью рожу, второй — что-то вроде птицы. Между столбами находилась круглая, засыпанная песком площадка, а за зданием расположился пустырь, заканчивающийся обрывом. Вокруг не горели костры, но внутри дома виднелись всполохи света. «Это плохо, значит, там кто-то есть». «Похоже на дом духов. Вроде бы». «Можешь проверить, сколько орков внутри?» «Уже. Один. И это шаман. Сможешь его обезвредить, если напоешь неожиданно? Я сейчас не сильнее мыши». «Если он нас не заметит, смогу». Эрин нахмурилась. «Отлично. Тогда сделаем так. Я отвлеку его. А ты, в тот момент, когда он обратит внимание на меня, бей». «Дурацкий план. Давай для начала осмотрим дом». «Давай». согласился я. Все равно альтернативы моему плану нет. До утра стража возле темницы сменится еще как минимум раз, если орки не полны идиоты. И вот тогда мое исчезновение заметят, и артефакт точно придется оставить. Полагаю, был один единственный шанс его достать. Прямо сейчас. В нежных объятиях теней мы переместились к Дому Духов и тихо обошли его вокруг. Оказалось, что с другой стороны здания тоже есть дверь, поэтому, обговорив план, мы с Эрин разделились. Я, оказавшись на углу возле главного входа, прислушался и, не услышав звуков схватки, досчитал до 20 А затем, тихо откинув полок, скользнул внутрь дома и чуть ли не уткнулся спину Баркота, стоящего на коленях перед еще одним деревянным идолом. У меня в руках был кинжал эрен и шаман не видел меня. Всего пара быстрых ударов в еремную вену, и дело решено. Но я поступил иначе, и в очередной раз не понял, почему сделал именно так. Вместо удара в спину я негромко кашлянул. «Кто?» — не поворачиваясь, спросил Баркот. «Магик». Орк еще секунду назад, расслабленно медитирующий, пружинисто подпрыгнул, одновременно разворачивая корпус. В руках у него не весь откуда оказался длинный нож кукри, и я уже видел, как в глазах шамана зарождается заклинание. Но активировать его он не успел. Эрин сделала что-то с воздухом вокруг баркота, и тот завис в воздухе, словно заключенный в мыльный пузырь. Девушка изящно крутанула рукой, и из полости, в которую оказался заключен орк, словно выкачали воздух. Она облепила шамана, как пленка, и моментально затвердела. Эрин аккуратно положила получившуюся упаковку на землю, стараясь не шуметь. «Ну и где твоя персоналия?» — уточнила она. Я вместо ответа указал на плечо Баркота. Девушка выругалась, но тут же принялась за работу. В нужных местах каркас заклинания ослаб и она просто оторвала пленку, взрезала ремни, удерживающий наплечник, сняла его и протянула мне. Но перед этим все же не сдержалась и пару секунд рассматривала его. Могу понять ее интерес. Шаман, все это время лежавший неподвижно, задергался. Я вновь почувствовал то, что принято называть «наитием», и попросил Эрин. «Сделай ему дырки для носа, пусть дышит». «Ты серьезно?» – изумилась она. «Вполне», – я кивнул. «Он... хороший орк». «Понимаю, странно звучит», — попытался объяснить я. «Но он не глуп, умеет обращаться с магией и не обижал меня. Хотя и готовился сожрать, что есть, то есть». «И?» «И пусть живет. Трудно объяснить, но у меня такое чувство, что мы еще встретимся. Или это на что-то повлияет, не знаю. Эрин, пожалуйста, сделай, как я прошу, и пусть лежит. Когда его освободят, мы будем далеко, ведь так...» «Ты самый странный из всех магов, кого я видела», — вынесла девушка вердикт. «Но учитывая, чем мы все занимаемся, ладно, раз просишь, оставим ему жизнь». Оставив Баркоту отверстие для дыхания, мы покинули Дом Духов через задний ход и направились к обрыву. «Как мы спустимся?» — уточнил я, стоя на краю и не наблюдая веревки. «И как ты сюда попала?» Запоздалые вопросы дангар усмехнулась Эрин и тут же посерьезнела. «Можешь мне довериться». «Очень не люблю, когда с такой фразы начинают разговор», напрягся я. «Понимаю, но у тебя просто нет выбора, дорогой». Сказав это, она неожиданно сильно столкнула меня с обрыва, а следующую секунду спрыгнула сама.